Глава 15. Вторник. И что из-за такой ерунды? В голосе Петра звучало недоумение, пополам с ужасом. Весь Сырбор только из-за того, что Щитин отказал Катиному мужу, добыть да не может. А Анастасия Павловна, это ж несерьёзно, ну ей-богу. Настя вздохнула. Петя, Поверьте мне, ущемленная самолюбие мужчины — это не ерунда. Задетая самооценка — не ерунда. Это очень серьезно. Из-за этого даже войны начинались не то, что возня с давним уголовным делом. Но старый вор мойтёр правильно заметил, что мозги у климановых кривые. Впрочем, так и должно быть. Кривые мозги дают возможность изобретать, творить, придумывать новое. Оба наконец выспались до души, потом до вечера изучали записки Климанова. В тетради списано плотно, мелким почерком на каждой строчке, но множество страниц они пропускали. Читать о том, как Владимир Юрьевич добивает желаемого результата, а порой и просто из чистого интереса и из любви к искусству манипулировал коллегами-чиновниками, просителями-бизнесменами, бывшей женой, своей любовницей Аллой Ещё какими-то дамами сердца, знакомыми соседями, редакторами и издателями было скучно. Да и не нужно. Они выбирали только то, что касалось Щетинина. Про своих помощников он совсем мало написал, с сожалением заметил Пётр. Про них неинтересно размышлять. Клима имея не манипулировал, нанимал, давал задания, платил, использовал напрямую, без всяких хитростей. К его внутренней жизни эти люди отношения не имели, его душу никак не задевали. Тетрадь не дневник, куда записываются события. Это способ выговориться, навести порядок внутри себя самого. Вы наверняка заметили, что хронология не соблюдена, что болит, о том и пишет. "Ну да", согласился Пётр. "Мы сегодня ещё будем заниматься?" "Нет, на сегодня достаточно, можете ехать. Устали?" Настя посмотрел на него с сочувствием. пора мальчику вернуться в свою квартиру и как следует отдохнуть. Последние дни получились что-то уж очень напряжёнными. Не устал нормально. Подумал, что надо к Алисе съездить, поддержать как-то, может, помочь о том, что Владимир Климанов находится в реанимации, а Лу узнал уже днём и сразу же позвонила Петру. Тот старательно делал вид, что огоршен печальной новостью, спрашивал, чем может быть полезен в такой ситуации, предлагал поехать вместе с Аллой в больницу. Алла ответила, что в этом нет смысла, она уже пыталась, но в реанимацию все равно никого не пускают, и врачи на ее вопросы ничего конкретного не сказали, поскольку она не является родственницей. Конечно, вопрос решаемый. За деньги можно добиться чего угодно, и она этим непременно займется. Нет, нет, пусть Петенька не беспокоится и не обращает внимания на то, что она плачет. У неё множество близких подруг, и без помощи она не останется. Как вы думаете, я должен рассказать Оле о том, что мы узнали про Климма? Хороший вопрос, только ответа у нас и нет. Не знаю, решайте сами. А Кате тоже сами решайте. рассказать или промолчать. Настя на собственной жизни, на своей шкуре давно прочувствовала, насколько сложен бывает ответ на этот вопрос. Казалось бы, ну что тут трудного? Никто не имеет права решать за других людей, о чём им надо знать, а о чём не надо. Звучит красиво, конечно. А на деле расскажешь, получится, что ты решил им надо знать. Промолчишь, тоже получится, что решил им знать не надо. Хоть так, хоть эдак, а всё одно выходит: ты решаешь за других. Это неправильно. И никто пока ещё не придумал, как сделать так, чтобы было правильно. Выход просматривается только один: положиться на судьбу. Она мудрая, сама распорядится. Сочтёт, нужному узнают, а нет так и нет. Не зря же существует пресловие совет: положись на судьбу. Наверное, человек обращается к высшим силам, будь то бог, судьба или ещё что-то, когда реальная жизнь ставит неразрешимые вопросы. Тогда я поеду? нерешительно спросил Пётр. А ничего, что я вас одну оставлю? У вас же нога, вы плохо ходите. Мага уже намного лучше. Успокоила его Настя, и это было правдой. Не беспокойтесь за меня. Продуктов ещё хватит на завтра, так что можно будет из дома не выходить. А к четвергу я буду вполне в кондиции. Завтра отдыхайте, а в четверг продолжим, если вы не передумали. А почему я должен передумать? Потому что писать статью о деле Сокольникова бессмысленно. С участием Щитинина вы не докажете, и никто не докажет, если он сам не признается. Напишите о нём, по имейте судебный иск за клевету. Умолчите, статья не получится правдивой. Вот такая у вас весёлая альтернатива. Знаете, а ведь Клим, похоже, был прав. Надо было вам писать о Кате и проблемах хосписов. Польза была бы больше, честное слово. Вы так легко признаёте правоту Клима. Петр, казалось, был даже удивлён. Ну да, когда-то давно, лет 40 назад, ей Насте Каменской тоже казалось, что если человек единожды не прав, то он не прав во всём. Нет, Петя, не так всё просто. Владимир Климанов умный человек, с этим невозможно и не нужно спорить. Я попалась в его ловушку со Щетининым и вас за собою тянуло. Ловушка была хитрая, продуманная, многоходовая, и мне ни на одну секунду не стыдно, что я попалась. Более того, я благодарна Климу. Он преподнёс мне урок, и я кое-чему научилась. И потом я же вычислила его и выскочила из ловушки. Как они с нами, так и мы с ними, повторила она слова, которые уже говорила совсем недавно молодому коллеге Семёну. Пётр молча кивнул и начал собирать вещи. Уже у самого порога он сказал: "С Катей я всё-таки поговорю, а насчёт Аллы подумаю. Решайте сами". Снова отозвалась Настя. Закрыв за Петром дверь, она вернулась в комнату, полистала договоры, которые следовало перевести. Осталось совсем немного, она успела почти всё сделать, как ни странно. Работы ещё часа на 2, максимум на 3. Взять себя в руки, доделать, лечь спать, завести будильник на пять сорок пять. В шесть утра поговорить с мужем. Она так соскучилась. Завтра можно будет целый день валять дурака, читать, смотреть кино и всячески расслабляться и получать удовольствие. А в четверг, да четверга еще дожить надо. Пусть петь подумает как следует, а там решим. Четверг это ещё только послезавтра. Алёшка, её любимый, её единственный и самый близкий друг, уже завтра в 6:00 утра. Скорее бы ночь прошла.